глава 9 власть и влияние тот кто одалживает деньги слуга тому кто дает в долг Николай алексеевич некрасов есть несколько сфер влияния которые держат в подчинении вашу судьбу но ваша жизнь может стать такой какой вы захотите если вы сумеете эти сферы влияния урегулировать первое Сфера влияния физической силы На определенные вещи вы можете влиять физически. Например, изменить свою фигуру, занимаясь спортом, или переставить мебель в доме. Но сфера влияния физической силы имеет свои границы. Вы не можете зайти в магазин и забрать что-то при помощи физической силы. Это незаконно. Вы не можете забрать чужую машину только потому, что вы сильнее, Это дикость. Мы живем в цивилизованном мире. Вторая. Сфера влияния денег. Вы не можете забрать что-то силой, но если у вас есть деньги, вы можете купить все, что захотите из предметов материального мира. Машину, дом, бытовую технику, мебель и так далее. То, что невозможно получить при помощи физической силы, вы сможете получить при помощи денег. На деньги можно купить многое, с помощью денег можно повлиять на ситуацию. Сфера влияния денег шире, чем сфера влияния физической силы. Но это влияние тоже ограничено. Не все проблемы вы можете решить с помощью денег. Например, вы не можете купить здоровье, интеллект, настоящую дружбу, авторитет и так далее. Вы можете заплатить за образование, но ум вы не купите. Запишите эти слова в тетрадь, в категорию «Золотые страницы». Итак, сфера влияния денег тоже ограничена. Третье. Сфера влияния власти. Власть имеет больше влияния, чем деньги. Любой чиновник из налоговой службы или другого контролирующего органа может влиять на ваш бизнес или, по крайней мере, в силах создать для вас проблемы. Поэтому многие бизнесмены стараются пробиться во власть, чтобы защитить себя. Во власти больше свободы и больше денег, но там тоже хватает проблем. Во власть попасть не так трудно, трудно в ней удержаться. Все зависит от вашего характера и способностей. Для этого необходимо иметь политическое мышление. В этой сфере достигают успеха сильные личности. Во власти идет борьба умов, конкуренция интеллектов, поэтому в государственные структуры на ответственные посты пробиваются умные люди. Чем выше пост, тем более высоким интеллектом должен обладать претендент. Но все же самое главное – иметь политическое мышление. Вы можете быть умным и хорошим специалистом, но плохим политиком. Власть имеет огромную сферу влияния. Она может забрать бизнес и закрыть его. Может создать вам невыносимые условия. Но влияние власти тоже ограничено. Даже президент не может приказать своему кишечнику не болеть. Президент не может приказать дождю перестать идти. Не может поменять жару на зимний холод. У него есть власть, но она ограничена. Сфера влияния знаний больше сферы влияния власти. Четвертое. Сфера влияния знаний. Влияние знаний на вашу жизнь больше, чем влияние власти. Поэтому все короли и президенты имеют советников, они нуждаются в умных и толковых людях. Любой профессионал в своей сфере имеет власть и влияние. С ним считаются, его слушают, потому что знания имеют огромную власть, причем даже в тех сферах, в которых государство теряет свое влияние. Только знания приводят к повышению уровня жизни. Если у вас будут знания, у вас появится власть в той сфере, в которой вы работаете. Знания порождают уважение к вам и симпатию к вашей деятельности. Люди всегда нуждаются в знаниях. Станьте профессионалом в своей сфере, поднимитесь на максимально высокий уровень мастерства, тогда у вас будет огромное влияние. Знания дают вам власть, деньги и силу. Но и власть знаний тоже ограничена. Например, вы можете посадить картошку, поливать и ухаживать за ней, но гарантировать хороший урожай вы не сможете. Заставить ее расти быстрее у вас не получится. Фермер использует свои знания и навыки, покупает хорошие семена, подбирает подходящее время, находит плодородную почву. Он может ухаживать и поливать, но на этом заканчивается сфера влияния его знаний. Могут начаться заморозки или, наоборот, наступит небывалая жара, и урожай погибнет. У него нет власти над погодой и природными явлениями. Этот пример показывает, что сфера влияния знаний тоже ограничена. Или вы ведете бизнес, отлично знаете все его тонкости, имеете богатый опыт, но почему-то бизнес не идет, не развивается, в дело вмешивается непредсказуемый фактор, высокая инфляция и ее последствия. В этих условиях знания уже не работают. Пятое. Сфера влияния молитвы. Существует единственная сфера влияния, у которой нет границ. Это сфера влияния молитвы. Она безгранична. Я изучал много религий и нашел фразу, которая есть везде. Прибегайте к помощи молитвы и терпения. Так написано в Коране, такие же мысли содержатся в Библии. Люди, когда им тяжело, бегут к гадалкам и экстрасенсам, чтобы узнать про свое будущее и открыть дорогу. Они обвиняют других в своих бедах, а после этого снова бегут занимать деньги, прибавляя к старым долгам новые. В этом их ошибка. На долги влияет молитва. Вы должны осознать, что любая молитва будет услышана. Но для этого вы должны соблюдать два правила. Во-первых, молиться надо так, словно от этого зависит ваша жизнь. Во-вторых, когда вы молитесь, безоговорочно верьте в то, что ваша просьба будет исполнена, потому что Всевышний велик и милосерден. Человеческий ум ограничен в своих мыслях, поэтому он не понимает, какую силу имеет молитва, когда вам тяжело Успокойтесь и обратитесь к помощи молитвы и терпения. Помолитесь и будьте уверены, что ваша молитва будет услышана и обязательно исполнена. Наберитесь терпения, делайте шаги в направлении вашей цели и начните работать над собой. Зачем совершать ненужные поступки? Наш ум под давлением обстоятельств принимает ошибочные решения чаще, чем нам бы того хотелось. Когда вы успокоитесь, течение мыслей станет более упорядоченным. Вы увидите, что лучше для достижения вашей цели, какая стратегия больше подходит для выравнивания вашей конкретной ситуации, а от чего лучше отказаться. Когда вы оказываетесь в долгах, появляется сильное желание побыстрее избавиться от них. Это похвальное желание, но именно оно загоняет вас в еще большие проблемы. Ваши долги появились не за один день. Обычно они возникают в результате того, что вы несколько раз действовали неправильно. Обстоятельства копятся, и со временем их становится так много, что вы не можете их исполнять. Так вы оказываетесь в долгах. Конечно, бывает и так, что вы теряете деньги из-за инфляции. Но это не долговая яма. Максимально быстро можно оказаться в долгах, если вы любитель азартных игр. Долги же, связанные с бизнесом, копятся постепенно, увеличиваясь как снежный ком. В этот момент очень важно остановиться и использовать стратегию воды. Вода, когда сталкивается с барьером, с очередным препятствием, старается обойти его – а если не получается, накапливает мощь, она набирает силу, а потом либо разрушает дамбу, либо переливается через край. Если у вас возникла проблема, которую вы не можете разрешить, вам необходимо набраться сил, успокойтесь, начните развивать свой ум, учитесь, приобретайте новые знания, не торопитесь, и решение придет. Находясь на прежнем уровне развития, вы не сможете решить поставленную перед вами задачу. Для этого сначала нужно подняться на несколько ступенек вверх. Перестаньте пахать с утра до вечера. Я этим занимался, работал круглые сутки, но долгов становилось все больше и больше. Я открыл типографию, детскую клинику, 36 магазинов спортивной одежды всего за один год. Но все равно обанкротился. Я работал как проклятый. Но начинать надо было не с бизнеса, а с работы над собой. А когда ты меняешься сам, постепенно преображается и все вокруг. Изменить себя сложнее, потому что для этого требуется другой уровень восприятия и понимания мира. Добиться этого бывает тяжело. Мой друг, изобретатель из Кыргызстана, всегда говорил мне «Саид». «Успокойся и начни работать над собой, ты исправишь эту ситуацию». А я отвечал ему, «Тебе легко говорить, если бы у тебя были мои долги, я бы посмотрел на тебя». Он пытался мне объяснить, «Когда-нибудь ты придешь к пониманию моего совета». «Когда-нибудь я уделю этому время, а сейчас мне надо заниматься делами, у меня нет на это времени», отвечал я. На что он снова пытался меня убедить? Это бесконечная гонка. Ты не туда идешь. Остановись. Имея я тогда свои нынешние мозги, я бы последовал его совету и расплатился с людьми за 2-3 года. А так мне пришлось выплачивать долги 4 года и 8 месяцев, то есть почти 5 лет. Странно но мое сознание тогда не понимало, что этот мудрый человек хочет мне сказать. Оказывается, он показывал мне верную дорогу. Сейчас я удивляюсь, почему его не слушал. Мне тогда казалось, что этим можно заняться позже, а сейчас у меня неотложные дела. Если бы я прислушался к его совету, то намного быстрее отдал бы долги. Технология — о которой я вам рассказываю, реально мне помогла исправить ситуацию. Это один из способов. Может быть, есть и другой, но я его не знаю. Я руководствуюсь своим собственным опытом. Больше молитесь. Это даст вам сил. А Всевышний создаст атмосферу, подходящую для роста вашего бизнеса. Молитва очищает тум и помогает вам получить власть над ситуацией. Возможно, вы не верите в это сейчас, но начните и увидите чудо. Человек обычно говорит, «Господи, сначала покажи мне чудо, а потом я поверю». Всевышний же говорит, «Поверь, а потом увидишь чудо». «По вашей вере вам будет дано», так написано в священных книгах. «Я верующий человек. Я знаю, что все разумные люди приходят к Богу со временем. Кто-то рано, кто-то поздно. Я верю, что невозможно удержать богатство, если у тебя нет духовного интеллекта. Стройте свой успех на базе духовности. Марк Твен Сэмюэль Клеменс, известный как Марк Твен, был довольно успешен в качестве писателя, а вот бизнесмен из него был не очень. В 1896 году по финансовому благополучию семьи Клеменс был нанесен страшный удар, разорилось издательство, основанное Твеном. Сам по себе факт был отнюдь неудивительный. К этому времени Сэмюэль Клеменс основал не одно подобное предприятие, и все они благополучно прогорали, разоренные бездарными либо слишком жадными управляющими. Однако на сей раз... Твен оказался полным банкротом, так как издательство не просто разорилось, оно осталось должно 96 тысяч долларов, и этот долг мертвым грузом повис на писателя. В 1983 году он подал документы о банкротстве, однако выплачивать кредиты не отказался. За год до этого писатель поговорил с Генри Роджерсом, Этот человек смог убедить Твена отдать права на книги жене писателя. Это была отличная страховка на тот случай, если кредиторы захотят забрать творчество писателя. При желании расплатиться с кредиторами появляются и возможности. Спустя некоторое время Марк Твен поехал в мировой тур читать лекции. Этот шаг помог ему улучшить свое финансовое положение и выбраться из долгов. В итоге он рассчитался со всеми своими долгами.